Глава 27 Вкусив власти и могущество, отказаться от них нелегко. Рейвен дважды прошел через это испытание, когда лишился возможности стать королем преступного мира и позже утратив силу во время чумы. Он не только сумел выжить, но и остался на плаву благодаря собственному авторитету. Кроу должен был вывести Рейвана на Вольтера, что он и сделал. Ему нужны были все рабочие материалы, а заодно координаты лабораторий. Если ты задумываешь нечто грандиозное, всех конкурентов желательно убрать заранее, особенно в делах такого толка. Можно было годами пахать на Вольтера, втереться к нему в доверие и получить доступ к телу, а можно изобразить из себя идиота, сдаться в лапы его наемников и провернуть все гораздо быстрее. Стивенсу удалось его удивить, но и находчивость палача идеально вписалась в планы. Рейвен оказался на острове, а по его следу Халишер привел команду зачистки. Если бы не трюк Беатрис в Санкт-Петербурге, все получилось бы еще быстрее, но вмешалась измененная. Авелин оказалась настоящей жемчужиной. Наблюдая за ней, за живым, здоровым Энтони Хартманом и их сопровождающими, шустро передвигающимися по подвалам, Рейвен думал о том, что фортуна по-прежнему на его стороне. Благодаря паранойе Вольтера не составляло труда отследить кого угодно по всей территории, переключаясь между камерами. Образец крови Авелин, который он выторговал у Стивенса, хранился в его лабораториях, но этого было несравненно мало. Для разработок, но не для единичной инъекции. Состояние Энтони Хартмана внушало надежды на победу. Если Рейвен прав, то скоро можно будет ввести себе кровь дочурке Беатрис и наслаждаться результатом. Отпадает надобность в Торнтоне, клинических испытаниях и добровольцах, во всех дополнительных материальных ресурсах. В кабинете Вольтера обнаружился вскрытый ноутбук, а в сеть компьютеров лаборатории кто-то успел запустить вирус, уничтожавший все данные. Джордан не сильно расстроился, но попросил Халишера как можно быстрее отыскать Вольтера. Тот успел вытащить диск и намеревался сбежать. «Он собирается слиться на вертолете, босс. Парни их случайно засекли за территорией, ждут вашего приказа». «Пристрелите его и заберите диск. В чем проблема?» «Эм... Ронни помялся. У него Беатрис». Вот это уже никуда не годилось. Его парни обыскали каждый клочок этого острова, но ее не нашли. Сукин сын решил отсидеться с ней в какой-то норе до лучших времен. Когда они не настали, прихватил Беатрис с собой в качестве трофея. рейвен и так не собирался оставлять его в живых, а сейчас уверился в своем решении. Он проверил пистолет, который кинул ему Халишер, подмигнул парню. Как в старые добрые времена, Ронни. Сообщи остальным, пусть пока разберутся с сопровождением. Когда он прибыл на место, от эскорта Вольтера уже ничего не осталось. Сама крыса спряталась за вертолетом, угрожая убить Беатрис. Голливудские боевики для неокрепшей психики, как и ржавчина для металла. «Камера! Мотор! снята! пробормотал Рейвен, перехватил непонимающий взгляд Халишера, покачал головой. Беатриса оценила бы юмор, но, к сожалению, она сейчас не в том состоянии. Надо было что-то решать, и Рейвен кивнул снайперу, намекая избавить их от небольшого досадного недоразумения. Тот в мгновение ока скрылся за деревьями. Надо было чем-то занять мозги Вольтера, пока они еще на месте. Джордан выступил вперед, поднимая руки. Вольтер, не будь так банален. Давай порвем привычный сюжет на тряпочке. Ты мне женщину, я тебе жизнь, все довольны. Халишер посмотрел на него, как на умалишенного, но Рэйвен и бровью не повел. Он общался с Вольтером и видел, что сам по себе тот не представляет ничего особенного. Никаких талантов, никаких способностей. Ноль без палочки или еще меньше. Он догадывался, что Беатрис — его последний рубеж, и скоро поймет, что его все равно убьют. Главное — трепом отвлечь его до того, как Ник доберется на позицию, и ни в коем случае не напирать. — Я убью ее! — заверещал тот. — Слышишь? «Если хоть один из вас сделает шаг в мою сторону, я нажму на курок». «Понятно», — вздохнул Рейвен. «Все стоим на месте и не двигаемся. Твои предложения?» Вольтер не имел ни малейшего представления об оружии, но нажать на спусковой крючок он действительно может, хоть и не знает, как он правильно называется. «Вы дадите мне уйти и не станете преследовать?» «Будете с ней жить, как Робинзон Крузо и Пятница?» «Предупреждаю, у Беатрис тяжелый характер». Когда на тебя работает хороший снайпер, все происходит мгновенно. Только что перед тобой живой человек, а спустя секунды уже труп с отверстием во лбу. Глядя на оседающего Вольтера, Рейвен шагнул вперед, и в этот момент прогремел выстрел.